Глава 4 Обращённый Эпиграф Дон Жуан Как ты принимаешь за чистую монету всё только что сказанное мною и думаешь, что у меня слова соответствуют мыслям? Мольер Каменный гость капитан Жорж вернулся в город вместе со своим братом и проводил его до дому. По дороге они едва обменялись несколькими словами. Сцена, свидетелями которые они только что были, произвела на них тягостное впечатление, невольно располагавшее их к молчанию. Ссоры этой беспорядочный поединок, который за ней последовал, не заключали в себе ничего чрезвычайного для той эпохи. По всей Франции с конца в конец преувеличенная щепетильность дворянства приводила к самым роковым событиям. Так что по среднему подсчету за царствование Генриха III и Генриха IV дуэльное поветрие унесло большее количество знатных людей, чем десять лет гражданской войны. Помещение капитана было обставлено с элегантностью. Шелковые занавески с узором и ковры ярких цветов прежде всего остановили на себе взоры мержи, привыкшего к большей простоте. Он вошел в кабинет, который брат его называл своей «молельней», так как еще не было придумано слово «будуар». Дубовая налой с прекрасной резьбой, «Мадонна», написанная итальянским художником, сосуд для святой воды с большой буксовой веткой, по-видимому, указывали на благочестивое предназначение этой комнаты, Меж тем, как низенький диван, обитый черным шелком, венецианское зеркало, женский портрет, различное оружие и музыкальные инструменты, говорили о довольно светских привычках хозяина этого помещения. Мержи бросил презрительный взгляд на сосуд со святой водой и ветку, печально напоминавшую ему об отступничестве его брата. Маленький лакей подал варенье, конфеты и белое вино. Чай и кофе еще не были тогда в употреблении, и у наших предков все эти утонченные напитки заменялись вином. Мержи со стаканом в руке все время переводил глаза с Мадонны на крапильницу, с крапильницы на аналой. Он глубоко вздохнул и, взглянув на брата, небрежно раскинувшегося на диване, произнес «Вот ты и настоящий папист! Что бы сказала наша матушка, будь она здесь!» Мысль эта, по-видимому, болезненно задела капитана. Он нахмурил свои густые брови и сделал знак рукой, словно прося брата не касаться этой темы. Но тот безжалостно продолжал. «Неужели твое сердце так же отреклось от верований нашей семьи, как отреклись от них твои уста?» «Верований нашей семьи! Они никогда не были моими!» Как мне верить в лицемерные проповеди ваших гнусавых пресвитеров, мне? Разумеется, гораздо лучше верить в чистилище, в исповедь, в непогрешимость папы. Гораздо лучше становиться на колени перед пыльными сандалиями Купуцина. Дойдет до того, что ты будешь считать невозможным сесть за обед, не прочитав молитвы барона Даводрейль. Послушай, Бернар, я ненавижу словопрения, особенно касающиеся религии. Но рано или поздно мне нужно объясниться с тобой, и раз уж мы начали этот разговор, доведем его до конца. Я буду говорить с тобой совершенно откровенно. Значит, ты не веришь во все эти нелепые выдумки попистов? Капитан пожал плечами и опустил каблук на пол, зазвенев одной из широких шпор. Он воскликнул: "Пописты, гугиноты с обеих сторон сувере!" Я не умею верить тому, что представляется моему разуму нелепостью. Наши акафисты, ваши псалмы, все эти глупости стоят одна другой. «Одно только», — прибавил он с улыбкой, — «что в наших церквах бывает иногда хорошая музыка, тогда как у вас для воспитанного слуха настоящий уходер. Славное преимущество твоей религии. Есть из-за чего в нее переходить. Не называй ее моей религией» потому что я верю в нее не больше, чем в твою. С тех пор, как я научился думать самостоятельно, с тех пор, как разум мой стал принадлежать мне, но, ах, уволь меня от проповедей, я наизусть знаю все, что ты мне скажешь. У меня тоже были свои упования, свои страхи. Ты думаешь, я не делал всех усилий, чтобы сохранить счастливые суеверия своего детства? Я перечел всех наших богословов, чтобы найти в них утешение в тех сомнениях, что меня устрашали. Я только усилил свои сомнения. Короче сказать, я не мог больше верить, и не могу. Вера — это драгоценный дар, в котором мне отказано, но которого я ни за что на свете не старался бы лишить других людей. Мне жаль тебя. Прекрасно, и ты прав. Будучи протестантом, я не верил в проповеди. Будучи католиком, я так же мало верю в обедню. К тому же, черт возьми, недостаточно ли было жестокости в нашей гражданской войне, чтобы с корнем вырвать самую крепкую веру? Жестокости эти — дела людей, и при том людей, извративших Слово Божье. Ответ этот принадлежит не тебе». Но допусти, что для меня это недостаточно еще убедительно. Я не понимаю вашего Бога и не могу его понять. А если бы я верил, то это было бы, как говорит наш друг Жодель, «не без превышения расходов над прибылью». «Раз обеим религиям безразличен, зачем тогда это отступничество, так огорчившее твое семейство и твоих друзей?» Я двадцать раз писал отцу, чтобы объяснить ему свои побуждения и оправдаться. Но он бросал мои письма в огонь, не распечатывая, и обращался со мной хуже, чем если бы я совершил большое преступление. Матушка и я не одобряли этой чрезмерной строгости. И если бы не приказание, я не знаю, что обо мне думали. Мне это не важно. Вот что меня заставило решиться на этот опрометчивый поступок, которого я не повторил бы, если бы вторично представился случай, а я всегда думал, что ты в нем раскаиваешься. Я раскаиваюсь? Нет, так как я не считаю, что я совершил какой-нибудь дурной поступок. Когда ты был еще в школе, учил свою латынь и греческий, я уже надел панцирь, повязал белый шарф и участвовал в наших первых гражданских войнах. Ваш маленький принц Конде, благодаря которому ваша партия сделала столько промахов, ваш принц Конде посвящал вашим делам время, свободное от любовных похождений. Меня любила одна дама. Принц попросил меня уступить ее ему. Я ему отказал в этом, и он сделался моим смертельным врагом. С той поры его задачей стало изводить меня всяческим образом. И маленький красавчик принц Кому бы только целоваться, указывает партийным фанатикам на меня, как на некое чудовище распутства и неверия. У меня была только одна любовница, которой я держался. Что касается неверия, я никого не трогал. Зачем было объявлять мне войну? Я никогда бы не поверил, что принц способен на такой дурной поступок. Он умер, и вы из него сделали героя. Так уж ведется на свете. У него были свои достоинства, умер он как храбрец, и я ему простил. Но тогда он был могуществен и считал преступлением со стороны какого-то бедного дворянина вроде меня противиться ему». Капитан прошелся по комнате и продолжал голосом, в котором все больше слышалось волнение. «Все священники и ханжи в войске сейчас же набросились на меня». Я так же мало обращал внимания на их лай, как и на их проповеди. Один из приближенных принца, чтобы подслужиться ему, назвал меня в присутствии всех наших капитанов развратником. Он добился пощечины, и я его убил. В нашей армии каждый день дуэли по двенадцати, и генералы делали вид, что не замечают этого. Но для меня сделали исключение, и принц решил, чтобы я послужил примером всей армии. По просьбе всех знатных господ, и должен признаться по просьбе адмирала, меня помиловали. Но ненависть принца еще не была удовлетворена. В сражении под Жизнейлем я командовал отрядом пистольщиков. Я был первым в стычке. Мой панцирь, погнутый в двух местах от аркебузных выстрелов, сквозная рана от копья в левую руку, показывали, что я не щадил себя». Вокруг меня было не более двадцати человек, а против нас шел батальон королевских швейцарцев. Принц Конде отдает мне приказ идти в атаку. Я прошу у него два отряда рейтеров, и он называет меня трусом».